Глава двадцать вторая. Не знаю, была ли причина в чудо-напитке на завтрак, или в моих остервенелых попытках запретить себе вспоминать и анализировать ночные события и очередную выходку Макгрегора, но я вроде и оглянуться не успела, как оставила позади почти всех бегунов, в том числе и мило чирикающую по ходу движения парочку. И впереди уже замаячил мрачный силуэт скалы с цитаделью. Даже настоящей усталости еще не почувствовала, только жара пробрала до печенок. Хотя, скорее всего, дело в том, что я никак не могла перестать кипятиться от злости. На все. Нагребанный карцер, показавший мне такое, с чем я непонятно, как теперь должна жить. На то, с чего с его играми и метаморфозами. Что раз за разом заставляют меня терять самообладание и привлекают внимание, как не зарекайся игнорировать. «На долбаную Хильду, возомнившую, что мы тут чуть ли не на каникулах в летнем лагере, и самое время закрутить интрижку. Даже на чертова Декуриона. На него за то, что казался таким рафинированно-порядочным. И меня злило, что по-настоящему злиться не выходило. Каламбур какой-то, однако. Но Крылатова было почему-то немного жаль. А жалеть сильных неправильно». До обеда еще сорок минут, которые все прибежавшие раньше времени имеют право потратить по своему усмотрению. Сегодня на входе во внутренний коридор стояла одна Илэш. Например, принять по-быстрому душ. А вот это реально радость. Ликторша наклонила голову на бок, открыто рассматривая меня, пока я приближалась. «Ты же знаешь, Воэт, что жизнь – штука непредсказуемая», – спросила она, когда я почти ее миновала. Не понимая, к чему Красная ведёт, пожала плечами и пошла дальше. Приказа же остановиться и слушать её мудрые изречения не поступала. Не стоит отказываться от того, что она тебе внезапно предлагает, девушка. Другой возможности может не случиться, прозвучало мне в спину, озадачивая ещё больше. Мылась я прямо-таки на скорости, наслаждаясь не только внезапным шансом освежиться, но и тем, что в душевой была одна. Даже настроение стало лучше, но ненадолго. Кстойло выйти в предбанник и увидеть, как Макгрегор и Хилда торопливо раздеваются, пялясь друг на друга, и сразу опять захотелось нахамить кому-нибудь, а лучше врезать от души, особенно от того, как бестолковая волчица мне заговорщицки подмигнула, тогда как тощий словно и не замечал моего присутствия. За обеденным столом Картер устроила очередную сцену. Едва зацепившись взглядом за мою шею, она вся аж затряслась. «Ну и шалава же ты, Войт!» Сказала она нарочито громко, привлекая внимание всех, не только за нашим столом, но и за соседними. Окорчила из себя недотрогу. Естественно, лучше быть командирской подстилкой, чем с нами якшаться. Как ни странно, ее выпады меня нисколько не задевали. Даже наоборот, скорее забавляли. Не нужно завидовать так откровенно, Картер, фыркнула я над своей тарелкой. Да чему тут завидовать, дешёвка ты продажная. Капала она ядом, вцепившись в край стола. Он тобой сейчас наиграется и переключится на нормальных женщин. Все остальные на этот раз не вмешивались, осуждают. А не плевать ли мне? Нормальных говоришь? Вот беда. Никаких вообще шансов для тебя, как ни крути. Мелинда покраснела как рак и взвилась ещё больше. "Шлюха, дрянь, тва, заткнись", рыкнула я негромко, но вкладывая в это максимум угрозы. "Веселье должно быть в меру. Все эти перечисления твоих лучших личных прозвищ портят мне аппетит. А такие вещи я запоминаю надолго и не оставляю просто так. Ты меня пугаешь?" взвизгнула девка и выпучив наглые зинки. обратилась к нашим одногруппникам. «Вы слышали? Она мне угрожает!» «Это запрещено!» «Будьте моими свидетелями!» «Кто и что должен засвидетельствовать?» громыхнул у нас над головами Крор. «Войд, она мне угрожала расправой!» Картер как подменили. Голосок писклявый, глазки на мокром месте, ручки прижаты к груди, ну прямо трепетная лань перед жестоким охотником. «То бишь мною!» Вы же видите декурион Крор, она склонна проявлять необоснованную агрессию, особенно ко мне. Воет неисправимо. Есть готовая подтвердить слова Картер. Бронзовый поднял бровь, обводя всех за столом тяжёлым взглядом. Все молча покачали головами, и только Рамос пробормотал: "Была охота в бабские разборки встревать. Что же, раз нет свидетелей угрозы?" Значит, заявление Картер я должен квалифицировать как попытку клеветы. Подвёл итог Ликтер, усаживаясь на своё место за столом. Клевета является наказуемым деянием здесь, так что остаётся или извиниться, или получить взыскание. Что? завопила Ми린다 и вскочила, но тут же снова усадила свою задницу, повилив взгляду Крора и зашипела гадюкой, ткнув в мою шею пальцем. «Конечно, она теперь у нас неприкасаемая, на особым положении». Крылатый застыл, пялясь на место укуса МакГрегора. Помрачнел в его глазах на секунду, реально полыхнуло, как будто открылись двери в ад. Но на то он и ликтор, чтобы справляться с собой моментально. Невозмутимо подвинув к себе тарелку, спросил абсолютно ровным голосом. «Так какой исход данной ситуации ты выбираешь, Картер? Извинение или наказание?» Милинда минуты две сидела, гневно сопя и расчленяя меня взглядом. Прошу меня извинить, Войд, выдавила она наконец стоном, сдохнет тварь. Я тебя неверно расслышала. Неверно расслышала, неправильно истолковала факты, сделала ложные выводы. Нарочито легкомысленно пожала я плечами. С кем не бывает? Само собой я прощаю. Ну да, в последний раз. Терпение не моя добродетель, у меня их вообще нет. Появление в столовой Маггрегара я засекла лишь краем глаза, запритив себе поворачивать голову. Поэтому разглядеть, не сияет ли его наглая рожа довольством сытого котяры, не смогла. Зато про себя злорадно ухмыльнулась, когда Иллаш резко отчитала его за опоздание и так и лишила обеда. Не все удовольствия сразу, малыш. А вот Хилда так и не пришла. Не уж-то такой кайф неземной, что и ноги не ходят, и не до еды. Можно подумать. Волчица явилась в общий строй только когда мы уже направлялись в учебную аудиторию. На светлой коже яркий румянец, присущий всем натуральным блондинкам в моменты эмоциональных переживаний. Но она смотрела исключительно себе под ноги, и определить, что это были за переживания, не вышло. Ой, будто я вообще всерьёз пыталась. Хилда не выглядела сияющей от счастья и на этом всё. Прокол вышел с женским удовольствием, хвастливая ты тощая скотинка. Как будто я сомневалась. Через рамку в этот раз Маггрегор прошёл спокойно, без своих фокусов и уселся на скамью позади меня, избавив от неудовольствия отвлекаться на наблюдение за его странной персоной. Крор же с самой столовой молчал, общаясь с нами исключительно повелительными жестами и указующими взглядами, точно глухонемой. «Сегодня в роли вашего преподавателя выступлю я. Перед нами прошлась красная, создавая уже знакомый экран, и, естественно, вся мужская часть аудитории тут же обратилась в самых прилежных учеников, не сводящих с источника знаний пытливых глаз. Начнем с гуманоидного вида тварей». имеющих постоянный человекоподобный облик, то есть с вампиров. Всё-таки потрясающий у этой ликторши голос, вроде не громкий, но глубокий, заставляющий полностью концентрироваться на его звучании и смысле слов, зачаровывающий даже меня, хоть я и не мужчина. Вампиры выглядят абсолютно людьми, количество конечностей, пальцы, расположение органов и прочих частей тела Также не отличается. Узнаваемой чертой является очень бледная, почти прозрачная кожа и несколько субтильное тонкокостное сложение, которым, однако, не стоит обманываться. Эти тёмные создания обладают очень большой силой, мощными ментальными способностями и могут передвигаться настолько быстро, что это явилось поводом для рождения слухов о том, что они могут телепортироваться. или обращаться в туман, дым и даже летать. Но это ошибочно, все дело лишь в скорости, не подвластны для восприятия среднестатистическим человеческим зрением, необыкновенной цепкости, благодаря которой они взбираются на почти гладкие стены, деревья и прочие возвышения. Обитают они на данный момент исключительно в старых городах, в обязательном порядке, образовывая ковины – включающие в себя до сотни особей, что связаны телепатической связью с главой. Этот самый глава может в прямом смысле видеть, слышать и действовать через своих рядовых. Выбирать для жилья они предпочитают очень хорошо сохранившиеся здания, непременно имеющие некие помещения с повышенным уровнем защиты, вроде банковских хранилищ или бомбоубежищ, где в случае опасности спрячутся, став совершенно недосягаемыми для уничтожения. Разве ж то брать их путём длительной осады? Но данный боевой приём не эффективен в заражённых землях, так как приводит к неоправданным потерям личного состава. На экране всё это время сменялись фото, изображающие действительно вполне себе людей, только что слишком белокожих, часто в окровавленном тряпье, всегда в каких-то замкнутых помещениях, оскаленных и агрессивных. Солнце как такового они не боятся, но не любят. так как в их организме отсутствуют механизмы защиты от ультрафиолета в результате ожоги способы уничтожения множественные огнестрельные ранения обезглавливание любыми подручными средствами сжигание отравление собственной кровью после принятия некоего препарата который будет входить в состав вашего боевого комплекта э в смысле собственной кровью Ошарашенно спросил кто-то. «Типа сожрать какую-то ядовитую гадость и подставить им шею? Мы что, камикадзе? Во-первых, данный препарат не летален для вас. Хоть и приятным его действие не назовешь». Тон и лэш стал жестче. «Во-вторых, кадет, ты предпочтешь стать их пленником и живым бурдюком с кровью, который они могут использовать достаточно долго до того момента, как ты отдашь концы от истощения». Ещё вопросы. Если они быстрые, сильные, умеют внушать и прятаться, что их потом не выцарапать, то как их убивать? Выслеживать вампов. В первую очередь главковинов, вне их убежищ вас научат позже. Скорость и сила в ближайшее время перестанут быть для вас проблемой. Важно не допускать прямого визуального контакта и не позволять заговорить себя. И есть одна существенная тонкость. точнее, непреодолимая слабость у данного вида. Если бросить перед вампиром множество мелких предметов, то это замедлит его, почти полностью отвлечёт внимание, отключая способность ментального воздействия и давая шанс на перегруппировку и уничтожение. Никто до сих пор не смог выяснить, почему кровососы испытывают такое патологическое желание обязательно пересчитать брошенную перед ними мелочёвку. Но нам, солдатам, На это и наплевать. Главное, это работает и помогает их убить. И Леш дёрнула пальцами, и на экране вместо бледных созданий появился здоровенный мускулистый красавец, причём абсолютно обнажённый, и судя по равномерности загара по всему телу, был он склонен побродить голышом частенько. Итак, знакомьтесь. Обратень обыкновенный. Он же перевёртыш или метаморф. Зади кто-то присвистнул и послышалась женская хихиканье. Ничего себе, особь, нахально прокомментировала изображение девушка-мулатка с зелёной нашивкой и закатила глаза. За что на неё тут же зашикали парни. Ой да ладно, правда не стыдятся. Находят её привлекательным, с холодком спросила красная, обводя всех пристальным взглядом. Да. Сразу несколько девичьих голосов, которые однако почти заглушил громкое нет. Мощного хора раздражённых представителей противоположного пола. "Что же, вынуждена согласиться с тобой, новобранец?" кивнула ей Илеш. Представители этого вида тварей щедро наделены чисто животной притягательностью, потому что они животными и являются на самом деле. "Воно, Вон но как среди нас затесались зафилки?" Ехидно вмякнул кто-то из задних рядов, но зародившийся насмешливый ржач был тут же оборван повелительным жестом Крылатой. Смозливая и чрезвычайно сексуально привлекательная для противоположного пола внешность в любой ипостаси признана нашими исследователями природным охотничьим камуфляжем, позволяющим отвлечь и задурить будущую жертву, дабы не тратить лишних усилий по преследованию. К тому же эти ребята считают, что адреналин, выделяющийся при вспышке страха в момент преследования, портит вкус конечного продукта. Фу, они людей жрут, что ли? Рамос, сидевший неподалёку от меня, передёрнулся. А вампы по-твоему кого? усмехнулась я. Ну те-то хоть просто кровь пьют. Противно, спору нет, но вот прямо чтобы брать и хавать человечину, его опять передёрнуло. Сука, это перебор. Вот этих я точно готов гасить без раздумий. Где подписаться? Уже подписан, фыркнул Зар из своего угла. Так, давайте закругляться с оборотнями. Строго вернула всех к порядку Илеш, и повинуясь движением её пальцев, встали сменяться картинки. Мужчины, женщины, волки, крупные кошки, снова люди и опять животные. Обладают приличным разнообразием вторых ипостасей. очень-очень сильны. Позволите схватить себя и однозначно покойники. Живут стаями, гиперсексуальны, быстро размножаются, привязаны к конкретным территориям, постоянно конфликтуют со всеми: вампами, подземными, людьми, друг с другом. Особым умом не блещут, зато агрессивность через край. Взрослые самцы в высшей степени опасны, но и чрезмерно самоуверенны. особенно на скрываться не пытаются, наоборот, почти всегда идут на открытый конфликт и сами его ищут. Молодняк тщательно оберегают и яростно защищают. Но именно выслеживание мест сокрытия потомства и самок станет основной вашей задачей в борьбе с этим видом, так как убийство одиночных сильных взрослых особей трудоёмко и приносит мало пользы. Прикончив целое гнездо Мы пресекаем появление в будущем десятков дошедших до зрелости врагов. А также широко известен факт, что самцы просто не в состоянии продолжить жить без своих пар и потомства. Способ уничтожения. Максимальное повреждение из огнестрельного оружия, сжигание. Холодное оружие и рукопашные приёмы малоэффективны. В ближнем бою они подомнут кого угодно. «Травить невозможно, яды они чуют». «Как это, бля, не по-людски?» – пробормотал себе под нос Рамос. «Что?» – спросила тихо, хоть и поняла и так. Самой как-то от последних фраз Илэш стала противна на душе. «Ну, мочить баб ихних с дитями вместо мужиков», – ворчливо ответил бывший Аспид. «Зверьё они, конечно, вроде так им и надо, но...» «А, забудь, короче». Вы что-то хотите мне сказать, кадет? Посмотрела прямо на Рамаса красная. Не а, а другие. Вы упомянули людей, дикурион и леш. Раздался звонкий голос Вероники. Значит, люди там всё же есть. Тех существ, к кого обратилось местное население после распространения заражения, лишь условно можно назвать людьми. Если они и сохранили человеческий облик, то по своей сути Уже всё равно монстры, в той или иной степени, и нам не союзники. Абсолютно все за ониксовой пустыней наши враги. Примите это для себя как аксиому и больше никогда не возвращайтесь даже к размышлениям на данную тему. Все меня поняли? Что тут непонятного? Велено думать так, как велено, и никак иначе. Только и остаётся, что кивать покорно. Но вот моего любопытства размышлений о правильности постулата убить всех и сильного внутреннего дискомфорта от внушаемого и самих методов борьбы это никак не отменяло ну что же последний объект нашего изучения и после пойдём уже разомнёмся взмахнула кистью и лежь и на экране появился чёрно-белый практически схематичный рисунок изображающий устрашающего вида рептилию лишённую передних лап но с крыльями, рогатой башкой и чрезвычайно длинным хвостом. «О, это же настоящий дракон!» Громко опознал ее кто-то. «Лже-дракон, новобранец!» — рявкнул от стены крор. Голос у него, наконец, прорезался, и еще ого-го какой! «Еще раз назовешь эту тварь настоящим драконом и заработаешь такое физическое взыскание, что запомнишь на всю оставшуюся жизнь». Ну что ж, как правильно уточнил Дикурион Крор, невозмутимо продолжила Элеш. Перед вами изображение лже-дракона. Он же виверн, он же амфиптер. И это самая опасная тварь из всех возможных, хоть и считается почти мифической.